Я начинал догадываться, о ком говорит Фома. Но если действительно те ребята, о которых я думал, тени сомнения не вызывали они у меня. Старые наши партизаны оба награждены. Гриша, тот был тяжело ранен, лечился в Москве. Потом вернулся к нам. Но чем черт не шутит? Ну так не тяни, Фома, рассказывай. Имей в виду, людей я этих знаю. Гриша – бригадир колхоза, а Василий Петрович – «Если только о нем ты думаешь, не то кузнец, не то механик из соседнего колхоза. Воны!» Многозначительным полушепотом подтвердил Фома и снова с тревогой огляделся. «Це телько маска!» «Кажут, крестьянской працы люди и так просты!» «Фома друг! Фома хороший человек!» «Седай, Фома, с нами вычерять!» «А вчера в ночи!» То, что рассказал Фома, Хоть и показалось мне поначалу только смешным, на самом деле давало пищу для серьезных умозаключений. Говорил он длинно, подыскивал выражения, запинался. Некоторые слова трудно ему было произносить. Не стану приводить его рассказ целиком. Суть же заключалась вот в чем. «Прошлой ночью, после Большого Перехода, впервые расставили мы палатки и легли спать по-человечески». В пути спали на подводах, под кустами, кто как устроится, а тут в лобном обосновались надолго, всем разрешили отдохнуть. Василий Петрович, о котором говорил Фома, человек обстоятельный, натянул палатку из парашюта, раздобыл сена, позвал своего дружка Гришу, а так как в палатке оставалось еще место, пригласил и Фому. Повечерили, легли, поговорили о том о сём. Фома заснул, но через час, что ли, проснулся. Слышит, ребята все разговаривают. Хотел вступить в разговор, но, услыхав несколько слов, решил лучше помолчать. Пусть выскажутся. Думают, небось, что он, Фома, крепко спит, потому раскрываются вовсю. Лежу я по нове, слухаю, и прямо злобери. Ах, бисово отродье! Коркули проклятые! Пробрались до радянских партизан! Позднее. Я вызывал двух названных Фомой товарищей. Они уже позабыли свой ночной разговор, так мало значения ему придавали. Но слово за словом вспомнили. И Фома подтвердил. Так вону и булу. Перебирали они довоенную свою жизнь. В тот момент, когда Фома проснулся, Василий Петрович говорил. «Пролетела наша жизнь, и вернется ли когда такая? А хорошо жили, дуже гарно. вспомни Гриша». Вы, Василий Петрович, крепче жили. Но и нам, конечно, грех жаловаться. С урожая 41 -го года и вы бы до нас подтянулись. Ох и хлебаш стояли у нас на Черниговщине. Помню, в начале июля это уж война к нам подкатывалась. Сел мой Мишка. Помнишь Мишку? А как не помнить? Отчаянный хлопец. Ну так вот, сел мой Мишка на мотоцикл, дал газу и как потонул все равно. Дорога От нашего села промеж хлебов идет. Мишка пригнулся к рулю, и совсем не видно его. Только машина. Тук-тук-тук. А разве не сдал он мотоцикл? Как не сдал? Но уж зато в последнюю неделю перед сдачей, кажется, и спать ложился вместе с машиной. И что ни день, в Чернигов мотается. А ведь, шутка сказать, 105 километров туда и обратно столько же. Было у него два костюма выходных. Один светлый, Коверкотовый, другой темно-синий – шевиотовый. Оба извозил до невозможности. Мать его пилит, а он свое. Что мне те костюмы? Все равно в армию идти. Но ведь дурость, молодая дурость, больше ничего. Как он с тем мотоциклом голову себе не свернул? Ему бывало и мать, и я говорим, «Продай ты свою циклку, мы денег добавим, купим пианино». У парня способность к музыке чуть не с пеленок. Он еще и не ходил. А мы, бывало, заведем патефон. Глазенки вытрощит, слушает. Как только кричать начнет, мать сейчас же патефон заводит. Радио тогда у нас еще не было. Вообще в 30-х годах еще жили бедновато. А когда Галина росла, мать ее уже радио успокаивала. Тоже ведь очень музыкальная девчонка. Вот мы с матерью и говорим. «Миша, мотоцикл у тебя все свободное время отнимает» и треск, и вонь, и грязь, что ни месяц штаны хоть выбрасывай, не отстирываются. Соседи тоже ужасно недовольны. Бензин долго ли до греха? А если пианино купим, и ты вечерком поупражняешься, и Галинка будет учиться. Не согласился. Пианино бы не отняли, а мотоцикл на второй месяц войны попал в мобилизацию раньше хозяина».